— Лезгинку можешь? — Очень люблю. — С удовольствием исполню вам лезгинку. И Павел начал истово оттанцовывать заказ. Негры смотрели на Павла, а он очень старался, подпевал себе, издавал гортанные звуки, забрался на гипсовую клумбу с гвоздиками, спрыгнул, сделав антроша. Негры зашевелились, они смотрели на танцоры, как могут смотреть только негры, покошачьи, не моргая, двигая в круговую глазами, отчего становились видны огромные бельма, Негры смотрели жадно, не отделяя важного от несущественного, и потому не пропускали и самой мелкой малости, и потому получали от зрелища настоящее удовольствие. В общем, получил Павел полфурика и диск. Он раскумарился полфуриком, и любое дело теперь казалось ему легко выполнимым. Он поехал на метро в детский мир, думая спереть там пару кошельков, и вернуться, купить дури про запас, Но повезло еще в вагоне, и Павел решил немедленно выйти из метро и зайти в кафе поесть пирожных или еще чего-нибудь сладкого. Но вскоре передумал, понял, что ничего не хочет, кроме как добавить. А еще Павел понял, что Москва ему смертельно надоела, и он поехал на вокзал, чтобы купить билеты и уехать куда-нибудь прочь, чтобы только не видеть больше ни мамы, ни братьев. Ему стало стыдно, что он вот такой конченый человек. Он подумал, и не найдут они меня никогда. И могилы не найдут. Не знаете, где Никиту похоронили и где меня похоронят? Тоже не узнаете. Павел закрылся в кабине вокзального туалета и вынул из кармана целлофановый пакетик. Он раскрыл пакетик трясущимися неловкими пальцами, развернул бумажку, слезал диск. Павел привалился лбом к стене, подождал несколько минут. И вот на его лице появилась первая по кайфу улыбка. Ему уже не было стыдно. Улыбаясь, Павел пошел к поезду. Он прошел мимо носильщиков, мимо милиционера и какой-то суетливой тетки с мешком. Все они теперь казались ему смешными, и он едва сдерживался, чтобы не захохотать. Павел увидел, как молодая мама лупит пятилетнего сына, и уже не мог сдержаться. Он смеялся в голос, захлебывался смехом, на него начали обращать внимание. Павел зажал рот, но смех не прекращался. Он убыстрил шаг, и вдруг дорогу ему заградил милиционер, Милиционер поднес к лицу Павла зажигалку, щелкнул, поводил пламенем перед глазами. Зрачки Павла были расширены до предела, до налитых кровью белков и не реагировали на свет. — Поплыл, — спросил милиционер. — Показывай документы. Павел, продолжая смеяться, оттолкнул милиционера и побежал по перрону, но милиционер достал его в прыжке, ударил в спину, сбил с ног, пнул в живот. — Действительно смешно, — сказал милиционер, — но не засмеялся. Павел подполз к краю платформы и упал под поезд. Над ним навис промазученный буфер. Павел закричал и в последнем усилии перекатился через рельсы. За спиной лязгнули колеса. Василий поднялся по лестнице. В руках у него был тот же чемоданчик с инструментами. Василий взломал дверь на чердак. Шарахнулись голуби, подняли на чердаке густую белесую пыль. Василий подошел к окну и разбил стекло прикладом винтореза. В прицеле дрожала вечерняя Москва. Освещённые окна, фонари, кремлёвские звёзды. Василий слегка повёл стволом. В перекрестье одно за другим появлялись окна. В одном мальчик играл на пианино, в другом паренёк рассказывал в лицах про что-то очень ему смешное, пытался развеселить девчонку, а та смотрела на дурака и не смеялась. В третьем, четвёртом и пятом отсвечивали на лицах... Блеклые телевизионные краски. Василий перевел прицел на фонарь и выстрелил. Фонарь погас. Один за другим гасли фонари. Василий поменял магазин и поднял ствол повыше на вечернее небо. В перекрестье прицела задрожала кремлевская звезда. Василий открыл беглый огонь. Звезда погасла. Нет, не погасла, показалось. Чердачная пыль осела на прицел. Из арки выходит Павел и сталкивается с Василием. Тот вышел во двор со стороны набережной. В сумке звякает винторез. Павел смотрит на сумку, а Василий на промазученную одежду брата. Но ни тот, ни другой вопросов не задают. У подъезда на стуле сидит Юрий. Рядом рабочий грузит в грузовик сервант и кресло. «Ну где вы ходите?» «И Колька тоже пришел только что. Я один всем занимаюсь». «Она мебель продала», — догадался Павел. Кому такое барахло понадобилось? Она и квартиру продала. Посередине опустевшей комнаты стоит инвалидная коляска. На единственной оставшейся табуретке сидит Николай и вертит в руках стетоскоп. Полина перекладывает в чемодане концертные костюмчики,